Глава четвертая. Темное кольцо, неправильный подбородок, работа на всю жизнь – это не надолго. Первые распоряжения, занимательная журналистика, все на благо города, м и л я в чужих сапогах, шикарное общество. Человек делал вещи. Он был невоспетым творцом. Потому что вещи, которые он делал, никогда не были подписаны его именем. Нет, обычно они были подписаны именами покойников, которые были мастерами своих ремесел. Он, в свою очередь, был мастером другого ремесла. Это было ремесло подражания. Деньги принёс? Да. Человек в коричневом одеянии кивнул. на флегматичного тролля, стоящего рядом. И зачем ты это привел? Терпеть их не могу. 500 долларов тяжелая н о ш а господин Морпит, и высокая цена за изделия, которые, к слову, даже не серебряные, сказал ю н о ш а которого звали до сих пор. Так ведь в том и вся соль, да? ответил старик. Я-то понимаю, что дело ты затеял нечистое. Еще раз повторяю, Стикси ценнее золота. Просто он не блестит. Ну, это если ты не напортачишь. Даже не думай. Я все, что достал, мог бы и г и л ь д и и убить, продать. Уж черные у этих ребят в почете. С руками бы оторвали. Все в рамках закона. Буква В никому не принадлежит. Мы это уже обсуждали. Показывай. Старик смерил до сих п о р взглядом, открыл ящик стола и достал небольшую шкатулку. Он подправил отражатели и потом сказал: «Хорошо, открывай». Юноша приподнял крышку и увидел его — черное как ночь, с литерой «Ви», высеченной более глубокой резкой тенью. Он глубоко вдохнул, потянулся к кольцу. И в ужасе в ы р о н и л его. Оно горячее! Мастер подражаний фыркнул. Ясное дело, это же стиксий нечто-нибудь. Он поглощает свет. Если б дело было при свете дня, я бы уже визжал и дул на пальцы, когда на улице солнце. Не вынимай его из к а т у л к и понял? Или на перчатку носи, если пофронтить любишь. Оно идеально. Ага. Старик выхватил кольцо и до сих пор стал проваливаться в свой персональный ад. Совсем как н а с т о я щ е е да? – прорычал подражатель. И нечего тут удивляться. Думаешь, я не понимал, что делал? Я и настоящее кольцо видел пару раз. А этим самого лорда в и т и н а р и можно провести. Многое придется стереть из моей памяти. Не понимаю, о чем ты упирался до сих пор. Значит, ты впрямь дурак. Я же сказал тебе, буква Ви никому не принадлежит. Так и скажешь его светлости. Вот о ж е В общем, будешь должен мне еще полтыщи. Я тут собрался выходить на покой. И такого бонуса мне как раз надолго хватит. Мы же договаривались, и сейчас договоримся, сказал Морпит. На этот раз ты платишь за мою короткую память. Мастер подражание ликовал. Юноша был недоволен и неуверен. Это же для кого-то бесценно, намекнул Морпит. Хорошо. Еще пятьсот, чтоб тебя. Да нет, уже ты 0 с ч а с к а з а л старик. Разумеешь? Слишком быстро согласился, не поторговался. Кому-то до зарезу нужна моя поделка, да? Полторы тысячи на все про все. И во всем городе не найдешь мастера, который управлялся бы со с т и к с и е м лучше меня. А если я услышу от тебя что-то помимо да, станет две. Будь по-моему. о в и с л а долгая пауза и до сих пор сказал: "Да, но остальное мне придется принести позже. Пожалуйста, господин, буду ждать. Ну вот, совсем несложно, ничего личного, просто бизнес. Кольцо отправилось обратно в шкатулку, шкатулка обратно в стол. По сигналу от юноши тролль сбросил мешки и выполнив дело, удалился в ночь. До сих пор резко обернулся и правая рука подражателя скрылась под столом. Он расслабился, когда юноша спросил: "Ты будешь здесь, да? Я? Я всегда здесь. Выход сам найдешь. Ты будешь здесь? Да. Я же только что сказал. В темноте душного коридора юноша с колотящимся сердцем открыл дверь. Через порог ступила фигура в черном. Лица не было видно за маской, но ю н о ш а прошептал: «Шкатулка в левом верхнем ящике. Справа какое-то оружие. Деньги оставь себе. Только не делай ему больно, ладно? Что? Я здесь не за этим», — прошепела мрачная фигура. «Знаю, но ничего лишнего хорошо». И с этим до сих пор закрыл за собой дверь. Лил дождь. Юноша отошел и встал на крыльце дома напротив. Было плохо слышно за шумом дождя и воды в канавах, но ему показалось, что за всем этим он расслышал слабый звук удара. Но ему могло показаться, потому что он не слышал ни скрипа дверей, ни шагов убийцы. И у него чуть душа в пятке не ушла со с т р а х у когда фигура нависла над ним, вложила ему в руку шкатулку и скрылась за пеленой дождя. На улицу в ы т е к а р аромат мяты. Тщательно заметая за собой следы, убийца оставил мятную бомбочку. Ах ты старый дурак! мысленно воскликнул до сих пор в душевной а г о н и и Почему ты просто не взял деньги и не заткнулся? Ты не оставил мне выбора. Он не мог рисковать, чтобы ты проболтался. п о д ступила тошнота. Он не думал, что так все выйдет. Он не хотел никому смерти, и тут его в ы р в а л о Это было неделю назад. С тех пор ничего не изменилось к лучшему. У лорда Витинари была черная карета. У других людей тоже бывают черные кареты, следовательно, не все обладатели черных карет лорды винтари. Важное философское наблюдение, которое Мокриц к в я щ е м у сожалению забыл принять во внимание в пылу спешки. Пыло теперь как не бывало. Космашик был холоден или, по меньшей мере, изо всех сил старался так выглядеть. Одет он был, разумеется, в черное, как и все люди, желающие показать, насколько они богаты. Но окончательно его выдавала борода. Теоретически это была испаньолка, почти как у лорда Витинари. Тонкие полоски черной щетины спускались по обеим щекам, такой же тонкой дугой загибались под носом и сходились черным треугольником под самой губой, придавая космо вид который ему самому наверняка казался угрожающе элегантным. И в самом деле, на витрине оно так и смотрелось. На лице у Косма элегантная стриженая растительность уныло топорщилась на синюшней челюсти, блестящие мелкими капельками пота, и в целом создавалось впечатление, что у него на подбородке была м о ш о н к а Какому-то цирюльнику приходилось иметь дело с этой бородой, с каждым ее волоском что ни день, и его работу вряд ли облегчало то, что Космо изрядно располнел с тех пор, как создал себе этот имидж. В жизни беспечных молодых людей бывают моменты, когда кубики становятся шариками, но у Косма они превратились в бодью жира. Но стоило посмотреть ему в глаза... И эффект сразу менялся. В них читалось скучающее выражение человека, который уже видел вас трупом. Впрочем, как показалось Мокрицу, это не были глаза убийцы. Такие люди, скорее всего, покупают смерть, когда возникает такая необходимость. Да, на пухлых пальцах красовались демонстративно громоздкие персни с выемками для ядов. Но вряд ли. Настоящему профессионалу нужно столько ядов, не так ли? Настоящие убийцы не занимаются саморекламой. Но что за элегантная черная перчатка на другой руке? Это мода гильдии убийц. Выходит, он обучался в школе при гильдии. Большинство детей из высшего общества получают там образование, хотя и не все изучают черную программу. Он, наверное, приносил записку от мамы, освобождающую его от уроков с холодным оружием. Шелопая т р я с л о от страха или, возможно, от бешенства. Умокрица на коленях он рычал как леопард. О, е с и к моей мачехи, сказал Косма, когда карета тронулась с места. Как мило. Не буду ходить вокруг да около. Я дам тебе за него десять тысяч долларов, господин фон л и п и к Рукой, на которой не было перчатки, он протянул м о к р и ц у листок бумаги. Долговая расписка. В этом городе ее примут везде. Каждое слово Космо походило на вздох, как будто разговор причинял ему физическую боль. Мокрец прочел. Расшу выплатить сумму в десять тысяч долларов м о к р и ц у фон Липвигу и размашисто подписано космосшиком поперек о д н о пенсовой марки. Подписано поперек марки. Кто это придумал? Но в городе так делали все чаще и чаще. И если спросить кого угодно, зачем, они бы ответили. Это к о н о сразу законно? Это обходилось дешевле услуг законника и поэтому всех устраивало. Десять тысяч долларов смотрели с расписки прямо на него. Как он смеет предлагать мне взятку? – подумал м о к р и ц По правде говоря, это была его вторая мысль, мысль будущего обладателя золотистой цепочки. Первая мысль, за которую отвечал прежний м о к р и ц была такой. Как он смеет предлагать мне такую маленькую взятку? Нет, ответил он. К тому же я получу намного больше, если присмотрю за ним несколько месяцев. Возможно. Зато мое предложение не такое рискованное. Ты так думаешь? Космо улыбнулся. Будет тебе, господин фон л и п в и к Мы люди бывалые. Ты да я что ли? Подхватил м о к р и ц Как же это предсказуемо! И потом тебе стоило предложить мне намного больше. В этот момент что-то произошло в области лба Косма. Брови начали кривиться, как у шалопая, когда тот был чем-то озадачен. Они поизвивались так, пока Косма не заметил выражение лица м о к р и ц а и не пришлепнул брови ладонью, сверкнув взглядом, чтобы было понятно, что под страхом неминуемой смерти собеседнику следует воздержаться от комментариев. Косма прочистил горло. За то, что я могу получить даром, у нас есть все шансы доказать, что наша м а ч е х а была в помешательстве, когда составляла это завещание. Мне она показалась разумной, как никто, сказал м о к р и ц Это с двумя-то заряженными арбалетами на столе. А вижу, к чему ты клонишь. Согласен, будь она в своем уме, поставила бы на входе пару троллей с дубинками. о с м о с м е р и л его долгим оценивающим взглядом, ну или во всяком случае, как ему самому показалось, но м о к р и ц у Была хорошо известна эта тактика. а д р е с а т такого взгляда должен почувствовать, что его мысленно взвешивают, прикидывая, куда лучше бить, хотя он мог с той же легкостью означать и посижу и посмотрю на него, пока не придумаю, что с ним делать дальше. Космо мог быть беспощадным человеком, но дураком он не был. Человек в золотом костюме бросается в глаза и, наверняка, кто-то обратил внимание, в какую карету он сел. Боюсь, моя м а ч и х а навлекла на тебя море неприятностей, сказал Косма. К неприятностям мне не привыкать, ответил Мукриц. Да ну. Расскажешь поподробнее? Вопрос прозвучал резко и внезапно. Ах, прошлое. Нелучшая тема для разговоров. м о к р и ц предпочитал ее избегать. А тебе так мало и з в е с т н о господин фон л и п в и к продолжал Космо. Родился в Убервальде, стал нашим почтмейстером, а в промежутке остался в живых. Завидное достижение, – сказал Космо. Он постучал по стенке кареты, и экипаж замедлил ход. Надеюсь, так и останется. А пока что позволь дать тебе хотя бы это. Он разорвал расписку пополам и бросил м о к р и ц у на колени ту часть, на которой к р а с н о речиво отсутствовала и марка, и подпись. Это еще зачем? Не понял мокрец и подобрал листок другой рукой, пытаясь удержать беснующегося шалопая. О, просто знак моих честных намерений, ответил Космо, когда карета остановилась. Однажды у тебя может возникнуть желание попросить у меня вторую часть. И пойми меня правильно, господин фон л и п в и к я предпочитаю не решать дела сложным путем. И не стоит из-за меня изменять своим привычкам, умоляю, сказал м о к р е ц распахивая дверцу. Снаружи кишела повозками, людьми и, увы, возможными свидетелями Саторская площадь. Брови к о с м о снова сделали то же движение. Осма шлепнул по ним и сказал: "Ты не понял, господин фон л и п в и к это был сложный путь. Прощай. Мое почтение твоей даме." Мокриц развернулся на мостовой. Но дверца была уже захлопнута, и карета уезжала прочь. Что ж, ты не добавил, что тебе известно, в какой школе учатся мои дети? – прокричал он ей вслед. И что дальше? Вот б е с о в щ и н а Угораздило его все-таки влипнуть. Дворец был совсем близко и манил его к себе. Витинари нужно было ответить на некоторые вопросы. Как он все это подстроил? Стража сказала, что госпожа Шик умерла своей смертью, но в и т н а р и был профессиональным наемным убийцей, не так ли? Самым настоящим, может даже со специализацией по ядам. Широким шагом м о к р е ц м и н о в а л дворцовые ворота, но стражники остановили его у входа в само здание. м о к р и ц давно их знал. Устраиваясь на эту работу, они, наверное, проходили специальный тест. Если они неправильно отвечали на вопрос, как тебя зовут, то их нанимали. Иные тролли лучше соображали, зато их нельзя было провести и нельзя было заговорить зубы. У них был список тех, кому можно войти сразу, и тех, кому нужно договориться о встрече. Если тебя не было ни в одном из списков, и оставался за порогом, но их начальник, достаточно с м ы ш л е н н ы й для того, чтобы читать крупный шрифт, узнал главного почтмейстера и председателя королевского банка и велел одному из своих сгонять к стук по стуку нацарапав тому записку. К изумлению Мокрица, десять минут спустя его проводили в продолговатый кабинет. Все места за длинным столом для переговоров в дальней части кабинета были заняты. Мокриц узнал глав нескольких гильдий, но многие из собравшихся были обычными горожанами, р а б о т я г а м и которые чувствовали себя неуютно в четырех стенах. На столе были разложены карты города. Он отвлекал этих людей от чего-то. Точнее, Витинари из-за него отвлекся от чего-то. п а т р и ц е й встал, как только м о к р е ц вошел, и подозвал его ближе. Дамы и господа, прошу меня извинить, но мне нужно переговорить с почтмейстером. Стук-постук. По стук. Пробегись еще раз по цифрам, хорошо? Господин фон л е й п в и к сюда, пожалуйста. Мокрицу послышался приглушенный смех за спиной, а потом Витинари вывел его в художественную галерею, которую он сначала принял за коридор с высокими потолками. Матрицей захлопнул за ними дверь. Щелчок замка показался Мокрицу оглушительным. Злость улетучивалась, уступая место о т о р о в и Все же Витинари был тираном? Если Мокрица никто и никогда больше не увидит, репутация Патриция только закрепится. Поставь ш л о п а я на землю, сказал Витинри. Пусть побегает. Это пойдет ему на пользу. Мокрица опустил собаку, как будто отбросил щит. Теперь можно было рассмотреть, что за скульптуры стояли в галерее. Лица, которые он принял за каменные. оказались восковыми, и м о к р е ц догадался, как и когда они были сделаны. Это были посмертные слепки. Мои предшественники, сказал Витинари, шагая вдоль рядов. Неполные собрания, разумеется, не всегда находили голову, и не всегда она была, скажем так, в пригодном состоянии. Повисла тишина. м о к р е ц наивно нарушил ее. Странно, наверное, когда они на тебя смотрят каждый день с высока. И так считаешь? Я бы сказал, это я смотрю на них с высока. Чудовищные по большей части люди. Жадные, продажные, ленивые. Коварство может сослужить хорошую службу до поры до времени, а потом ты умираешь. Почти все они умерли богатыми, толстыми и испуганными. Город чах, пока они были у власти, и поднимался, когда они умирали. Но сейчас город живет, господин фон л и п в и к Мы прогрессируем. Это было бы невозможно, если бы городом правил человек, который убивает старушек. Ты это понимаешь? Я не говорил, я прекрасно знаю, чего ты не говорил. И очень громко воздержался от того, чтобы это сказать. Витинари поднял бровь. Я очень зол, господин фон л и п в и к Меня втянули в этот замес, но не я, отчеканил Витинари. Уверяю тебя, если бы я, как ты выражаешься на вашем Безобразным уличным н а р е ч и и втянул тебя в этот замес, ты бы полностью оценил все оттенки з н а ч е н и й слова втянул, и как никто познал бы, что такое замес. Вы понимаете, о чем я? Святые небеса, и это говорит настоящий мокрец фон л и п в и к или человек, который ждет, не дождется золотистой цепочки. т и л л и ш и к знала, что умирает, и просто переписала завещание. И я поздравляю ее с этим. Сотрудники теперь отнесутся к тебе с большим пониманием. Она оказала тебе большую услугу. Услугу? В меня стреляли. Гильдия убийц просто дала знать, что они за тобой следят. Два раза стреляли. Для выразительности. предположил в и т и н е р и усаживаясь в бархатное кресло. Но ведь у банкиров, по идее, должна быть скучная работа, циферки, пенсии, работа на всю жизнь. На всю жизнь не всегда означает надолго, сказал в и т и н е р и с явным удовольствием. Вы не можете ничего с этим сделать. С к о с м о с и к о м С чего бы? Предложение купить собаку не противозаконно, но вся их семейка. А как вы узнали? Я ничего вам не рассказывал. Витинари только отмахнулся. Если знаешь человека, знаешь и его поступки. Я знаю Косма. В ситуации подобного толка он не станет применять силу, если дело можно решить деньгами. Он умеет располагать к себе, когда хочет того. Я слышал и о б о с т а л ь н ы х очень желчная у них компания. Мне нечего на это ответить. Однако Тилли и здесь тебя выручила. Гильдия убийц не примет второго заказа на тебя. Конфликт интересов, сам понимаешь. Думаю теоретически они могли бы взять заказ на председателя, но сильно в этом сомневаюсь. Убийство комнатной собачки – это н и ч ь ё резюме не украсит. Я на подобное не подписывался. Нет, господин фон л и п и к И подписывался на смерть. Внезапно отрубил Виттинари л е д я н ы м и смертельным, как падающая сосулька голосом. Ты подписался на законную смерть через повешение за твои преступления перед городом, перед общественными интересами, перед человеческой верой в людей. И ты был воскрешен, потому что городу это требовалось. Это ради города, господин фон л и п в и к Все ради города. Тебе, конечно, известно о моих планах. Об этом писали в правде. Подземный проект. Вы хотите построить под городом дороги, каналы и улицы? К нам в руки попал какой-то гноми механизм под названием устройство. Гномы используют его для строительства водонепроницаемых туннелей. Гильдия изобретателей очень воодушевлена. По твоему мрачному тону я делаю вывод, что ты нет. м о к р и ц пожал плечами. Механизмы никогда его особо не интересовали. Я вообще ничего об этом не думаю. Невероятно, сказал Витинри озадаченно. Ну, господин фон л и п в и к ты можешь хотя бы предположить, что нам потребуется для этого проекта в огромных количествах лопаты, финансы, господин фон л и п в и к И они бы у нас были, если бы городская банковская система шла в ногу со временем. Я свято верю в твою способность встряхнуть это дело. Мокриц выбросил последнюю карту. Я нужен почтамту, начал он. В настоящий момент уже нет. И у тебя все ж у д и т от этой мысли, ответил Витинари. Рутина не для тебя. По сему я отправляю тебя в отпуск. Господин Грош побудет твоим заместителем, и хотя он не обладает твоим размахом, назовем это так, он справится с почтамтом, я в нем не сомневаюсь. Витинрив с т а л подчеркивая этим, что аудиенция подошла к концу. Город истекает кровью, господин фон л и п в и к и ты тромп, который мне нужен. Иди и делай деньги. Выпусти на волю богатства Анкмарпорка. Госпожа Шик доверила тебе банк. Управляй им как следует. Банк принадлежит собаке, если что. И какая у нее доверчивая мордочка, сказал Витинери, направляя м о к р и ц а к выходу. Не стану далее тебя задерживать. И не забывай, все на благо города. Когда м о к р е ц подошел к банку, там проходил очередной марш протеста. В последнее время их становилось все больше и больше. Странное дело, но всем хотелось жить под деспотичным правлением тирана Витинери. Люди стекались в город, как будто улицы его были вымощены золотом. Это было отнюдь не золото, но наплыв приезжих оказывал несомненные последствия. Для начала По д а л о ж а л о в а н и е пикет был направлен против трудоустройства големов, которые безропотно выполняли самую грязную работу, трудились круглые сутки и были такими честными, что платили налоги. Но они не были людьми, и у них светились глаза, а люди относятся к таким вещам настороженно. Господин Бенд, похоже, поджидал за колонной. Мокриц едва успел переступить порог банка шелопаем, уютно устроившимся у него под мышкой, а старший кассир был уже тут как тут. Персонал крайне обеспокоен, сэр, сказал он, направляя Мокрица к лестнице. Я взял на себя смелость сообщить им, что вы выступите перед ними позднее. Мокриц словил на с е б е обеспокоенные взгляды. На глаза. попадались и другие мелочи, потому что теперь он смотрел на все отчасти х о з я й с с к и м взглядом. Да, банк был построен на совесть из дорогих материалов, но если приглядеться, становилось видно, какое все старое и запущенное. Банк напоминал собой ставший вдруг непомерно большим дом несчастной старой вдовы, которая давно не замечает пыли. Латунь потемнела, красный бархат залоснился и местами протерся, мраморный пол сверкал только к о е где. Что? – переспросил он. Ах да, хорошая мысль. Здесь можно провести уборку, сэр. Ковры затоптанны, бархатные веревки размотаны, шторы видали лучшие столетия, а латунь надо хорошенько надраить. Банк должен выглядеть опрятно, господин Бенд. Нищему можно дать денег, но разве ты дашь ему в долг? Глаза Бента поползли на лоб. Таково мнение председателя, я правильно понимаю? – спросил он. Председателя? Ах да, ш а л о п а й любит, чтобы все было чисто, не так ли, ш а л о п а й ш л о п а й перестал рычать на господина Бента, чтобы пару раз протявкать. Видишь? – сказал Мокриц. В любой непонятной ситуации п р и ч ё с ы в а й с я и чисти туфли. Народная мудрость. Займись этим, господин Бент. Я приложу все силы, сэр, – сказал Бент. Между тем вас спрашивала молодая женщина. Она отказалась называть свое имя, но уверяла, что вы будете рады ее видеть. Я проводил ее в малый конференц-зал. Тебе не пришлось открывать форточку, спросил м о к р и ц с надеждой. Нет, сэр. Это исключало, доругаю. На смену этой мысли тут же пришла совершенно чудовищная. Это кто-то из шиков? Нет, сэр. А шла господину председателю уже пора обедать, сэр. Он ест холодную курятину из-за проблем с пищеварением. Мне приказать подавать обед в малый зал? Будь так добр. И не мог бы ты мне тоже чего-нибудь сообразить? Сообразить, сэр? Бент выглядел озадаченным. В смысле решить задачу? Ах, он из этих, догадался Мукриц. Смысл е найти мне что-нибудь поесть, перевёл он. Разумеется, сэр. В апартаментах есть отдельная кухня с личным поваром. Госпожа Шик довольно долго жила здесь. Будет любопытно снова обзавестись распорядителем монетного двора. Распорядитель монетного двора мне нравится, как это звучит. сказал Мокриц. А тебе ш е л о п а й Председатель как по команде залаял. Хм. И п о с л е д н е е сэр, сказал Бенд. Вы не могли бы это подписать? Он указал на стопку бумаг. Что это? Надеюсь, это не акты заседаний. Я не занимаюсь актами. Это формальности, сэр. Вкратце. От вас требуется расписаться везде от лица господина председателя, а мне рекомендовали, чтобы лапа ш л а п а я появилась в полях, отмеченных галочками. Ему нужно все это читать, спросил Мокриц. Нет, сэр. Тогда и я не буду. Это же банк. Ты провел мне экскурсию. Вряд ли у него не хватает колеса. Показывай, где ставить подпись. Вот здесь, сэр. И здесь, и здесь, и здесь, и здесь, и здесь. Женщина в конференцзале была бесспорно привлекательной, но поскольку работала она в правде, м у к р и ц не находил в себе сил назвать ее дамой. Дамы не цитируют с дьявольской дословностью то, чего то на самом деле не имел в виду, и не бьют на отмаш. неожиданными вопросами. Хотя, если подумать, как раз это да мы делают регулярно, но ей за это платили. Но нельзя было не признать, что с а х а р и с ы Резник не соскочишься. Сахариса, какой сюрприз, которого следовало ожидать, воскликнул он, заходя в зал. Господин фон л и п в и к рада тебя видеть, сказала она. Значит, ты теперь официальное собачье лицо. В этом смысле не соскучишься. Как при жонглировании ножами с ней постоянно приходилось ходить на цыпочках. Это держало в тонусе, совсем как физзарядка. Уже сочиняешь заголовки с а х а р и с с а спросил Мокриц. Я всего лишь исполняю условия завещания госпожи Шик. Он поставил шелопая на полированный стол. И сам сел в кресло. Значит, теперь ты председатель банка? Нет, председатель банка, ш а л о п а й поправил м о к р и ц ш а л о п а й гавкни милой барышне с бойким карандашом только осторожно. Гав, сказал ш а л о п а й ш а л о п а й председатель банка. ц а х а р и с а закатила глаза. Ну конечно, и он твой начальник. Да, а я распорядитель монетного двора, кстати. Собака и ее хозяин проговорила с а х а р и с а Какая прелесть! Наверное, ты можешь читать его мысли благодаря особой у вас с ним мистической связи, соединяющей человека и собаку. с а х а р и с а даже я не сказал бы лучше. Они улыбнулись друг другу. Это был только первый раунд. Оба понимали, что только разминаются. Да, наверное, ты не согласишься с теми, кто считает это последней попыткой госпожи Шик уберечь банк от к о к т е й ее родственников, о которых отзываются как о полных бездарях, которые не в состоянии управлять этим банком и могут только окончательно свести его в могилу. Или ты присоединишься к популярному мнению? что патриций всерьез вознамерился поставить непослушную банковскую систему города на ноги и видит в сложившейся ситуации прекрасную возможность для этого. Те, кто считает, те, кто отзывается, кто все эти загадочные люди? – спросил м о к р е ц пытаясь повести бровью так же эффектно, как Витинри. И откуда ты их столько знаешь? Сахариса вздохнула. И ты не скажешь, что шлапай просто сподручная марионетка? Гав! отозвалась собака на звук своей клички. Я нахожу этот вопрос оскорбительным, заявил Мокриц. Он тоже. Мокриц, с тобой стало скучно иметь дело. ц и х а р и с с а закрыла блокнот. Ты говоришь совсем как банкир. Рад, что ты так думаешь. Не забываем. То, что блокнот закрыт еще не значит, что можно расслабляться. Где скачки на диких скакунах? Где вдохновенные речи? Где безумные мечты? – спросила Сахариса. – Ну, я велел навести чистоту в холле. Глаза Сахарисы сузились. Уборку в холле? Кто ты такой и куда ты дел м о к р и ц а фон Липвига? Да нет же, я серьезно. Нужно навести порядок у себя, прежде чем наводить порядок в экономике, сказал м о к р е ц и почувствовал, как его мысли соблазнительно включили вторую скорость. Я планирую избавиться от всего лишнего. Например, у нас целое хранилище забито совершенно бесполезным металлом. От него придется избавляться. Сахариса нахмурилась. Ты имеешь в виду золото? Откуда взялась эта мысль? Теперь нельзя отпираться, иначе она возьмет тебя за горло. Гни свою линию. К тому же приятно видеть ее удивление. Да, сказал он. Ты, наверное, шутишь. Блокнот тут же раскрылся, и у мокрица развязался язык. Мокриц уже не мог его остановить. Было бы неплохо, если бы он сначала с ним советовался. Заглушая здравый смысл, он сказал: "Я абсолютно серьезно. Я порекомендую лорду Витинари продать все золото гномам. На м о н о ни к чему. Это товар и ничего больше. Но что может быть ценнее золота? Практически все. Ты, например. Золото в е щ ь тяжелые. Твой вес в золоте даст совсем немного золота." Разве ты не стоишь большего? К радости м о к р и ц а Сихариса на мгновение смутилась. Что ж, в некотором смысле, в единственном смысле, который имеет значение, сказал м о к р и ц решительно. В мире полно вещей, которые дороже золота, но мы роем землю в поисках этой дряни, чтобы спрятать его потом в другую яму. Где тут смысл? Мы что, сороки? Все дело в блеске, святые небеса, да в картошке ценности больше, чем в золоте. Это вряд ли. Если ты окажешься на необитаемом острове, что ты предпочтешь: мешок картошки или мешок золота? Да, но а н к м а р п о р г не необитаемый остров. Следовательно, золото имеет ценность только потому, что мы между собой так решили, верно? Это иллюзия, но ценность картошки всегда будет равна к а р т о ш к е где бы мы ни были. Капля масла, щепотка соли, и ты будешь сыт, где бы ты ни был. Зарой золото в землю и будешь вечно бояться воров. Зарой картофель и в сезон урожая у тебя будут дивиденды по тысячу процентов. Надеюсь, ты не собираешься перевести нас на картофельный стандарт? Съязвила сахарисса. Мокриц улыбнулся. Нет, этого не будет. Но через несколько дней я начну раздавать деньги. Деньги не любят покоя, знаешь ли. Они любят гулять и заводить новых друзей. Краешком сознания, п ы т а в ш е г о с я поспевать за языком, Мокриц подумал: жалко, что я не записываю. Не уверен, что смогу все это запомнить. Но разговоры предыдущего дня наталкивались друг на друга у него в памяти и творили музыку. м о к р и ц не был уверен, что нашел все ноты, но он уже мог напеть мотив. Оставалось только послушать себя еще немного, чтобы понять, о чем он говорит. Говоря раздавать, ты имеешь в виду дарить, отдавать? Честно, как? Зачем? Всему свое время. Ты смеешься надо мной, м о к р е ц Нет. Я впал в ступор, потому что услышал самого себя. Подумал м о к р е ц Я пока ничего не понимаю. Это просто отдельные мысли. Это... Это как с необитаемыми островами, сказал он. Наш город совсем не остров. И все. м о к р е ц потёр лоб. Госпожа Резник, госпожа Резник, этим утром я проснулся с единственной мыслью разобраться с бумажной волокитой на почте. И ещё у нас никак не клеится со специальным выпуском специальной 2 5 п е н с о в о й капустной марки. у м н и ш ь т а которая прорастает, если её посадить. Как мне было успеть разработать новый финансовый проект к послеобеденному чаю? Да, но дай мне времени, хотя бы до завтрака. Она это записала, потом спрятала блокнот в сумку. Это обещает быть интересным, сказала Сахариса, и м о к р и ц подумал, не д о в е р я й ей даже тогда, когда блокнот уже спрятан. У нее хорошая память. Откровенно говоря, я считаю, что это мой шанс сделать что-то важное и значительное для города, заменившего мне родной дом, – сказал м о к р е ц своим честным голосом. – Это твой честный голос, заметила Сахарисса. – Потому что я говорю честно, – ответил он. – Ну раз уж ты сам затронул эту тему, Мокриц, что ты делал по жизни до того... Как жители а н г м а р п о р к а встретили тебя с распростертыми карманами? Оставался в живых, ответил м о к р е ц В Убервальде разрушилась старая империя. В порядке вещей было свергать правительство дважды еще до завтрака. Я работал, где придется, чтобы заработать на жизнь. Ты, наверное, хотела сказать обятиями, ъ добавил он. И попав к нам? Ты произвел такое впечатление на богов, что они показали тебе клад, чтобы ты мог восстановить почтамт. Я отношусь к этому с большим смирением, сказал м о к р и ц пытаясь соответствовать. Ага, обожествленное золото было все в старых монетах из равнинных городов. Знаешь, я и сам об этом иногда думаю долгими бессонными ночами, сказал м о к р и д Я пришел к выводу, что боги в своей мудрости решили, что дар должен быть легок в применении. Я так долго могу продолжать, думал Мокриц. А ты пытаешься играть в покер без карт? Подозревай все, что хочешь, но я вернул тебе деньги. Ну да, сначала я их украл, но то, что я их все же вернул, должно считаться, правда? С чистого листа, так, ну или с чуть заляпанного. Дверь медленно приоткрылась, и в комнату протиснулась юная нервная особа с тарелкой холодного куриного мяса. Она поставила тарелку перед шелопаем, и тот п р о с и я л Извини, может ты хочешь кофе? спросил мукрец, когда девушка направилась к выходу. Сахарисовстала. Спасибо не стоит. У меня сроки горят. Уверена, мы еще скоро побеседуем, господин фон л и п в и к Не сомневаюсь, госпожа Резник. Она подошла к нему и тихо спросила: Ты знаешь эту девушку? Нет. Я почти ни с кем еще не знаком. Так ты не знаешь, можно ли ей доверять? Доверять? с а х а р и с о в вздохнула. Это совсем на тебя не похоже, мокрец. Она только что принесла еду самой ц е н н о й собаки в мире, которую некоторые хотят видеть мертвой. С какой стати? – начал мокрец. Они повернулись к шалапаю, который уже вылизывал пустую тарелку, гоняя ее мордочкой по столу и одобрительно причмокивал. Э, -э я не буду тебе провожать, ладно? сказал м о к р е ц и бросился к скользящей тарелке. Если будешь сомневаться, сунь пальцы ему в горло, сказала из дверей Сахариса с каким-то неуместным, по мнению м о к р е ц а весельем. Он подхватил собаку и выбежал за девушкой. Она вела в узкий и невыразительный коридор, который упирался в зеленую дверь. Оттуда доносились голоса. м о к р е ц ворвался в дверь. За ней оказалась опрятная маленькая кухня, и там его взгляду предстало зрелище. Девушка была приперта к столу, а бородатый мужчина в белой одежде размахивал огромным ножом. Увидев его, они удивились: «Что здесь происходит?» – закричал Мокриц. «Э -э -э «Ты только что ворвался и закричал», – сказала девушка. Что-то не так? Я всегда подаю шлапаю закуски примерно в это время, а я готовлю г л а в н о е б л ю д о сказал бородач и опустил нож на блюдо с потрохами. Куриные шейки, фаршированные потрошками, и его любимый ирисковый пудинг на десерт. А кто спрашивает? Я, его хозяин, ответил мокрец со всей надменностью, которую смог н а с к р е с т и Овар снял белый колпак. Виноват, господин, ну конечно, золотой костюм, все дела. Это Пегги, дочка моя, а я Эмсбери. м о к р и ц немного взял себя в руки. Прошу прощения, сказал он, я просто волновался, что кто-то может попытаться отравить ш а л о п а я Мы как раз об этом и говорили, сказал Эмсбери. Я подумал, что Минуточку. Ты же не меня имеешь в виду? Нет, нет, конечно же нет, ответил м о к р е ц человеку, державшему в руках нож. Ну тогда ладно, смягчился Эмсбери. Ты здесь новенький, господин. Откуда тебе знать? А вот Косма однажды ударил ш а л о п а я Этот кого угодно отравить может, сказала Пегги. Но я каждый день хожу на рынок, господин, и лично покупаю еду для пёсика. Продукты хранятся в холодильной комнате внизу, и у меня у одного есть ключ. Мокриц вздохнул свободнее. А не мог бы ты сообразить мне омлет, если не трудно? попросил он. Овар занервничал. Это из яиц, да? спросил он в панике. Как-то никогда не приходилось их готовить, господин. Пёс ест одно сырое яйцо с говяжьим тартаром по пятницам, и госпожа Шик выпивала по два сырых яйца с джином и апельсиновым соком каждое утро. Вот и все мое знакомство с яйцами. У меня тут свиная голова маринуется, если тебе интересно. Есть я з ы к и сердечки, мозги и баранья голова превосходный подгрудок. Печёнка, селезёнка, ушки, щёчки, почки, мочки. В детстве м у к р и ц у на стол подавали многое из этого перечня. Идеальная пища, если вы хотите научить своего ребёнка б е с с о в е с т н о м у вранью, ловкости рукой и искусству отвода глаз. м у к р ы ц разумеется, всегда п р я т а л невнятные склизкие мясные кусочки под овощами. Однажды, соорудив картошку, В двенадцать дюймов высотой. Мокрица озарила. И часто ты готовил для госпожи Шик? спросил он. Нет, господин. Она сидела на диете из джина овощного супа утреннего тоника и джина. Твердо закончила п е г и Выходит ты собачий повар. Я предпочитаю п с о в ы й Ты случайно не читал мою книгу? Готовим с мозгами, спросил Эмсбери без особой надежды и был прав. Необычный выбор специализации, сказал м о к р и ц Это позволяет мне, так оно безопаснее. Короче, по правде сказать, господин, у меня аллергия. Повар вздохнул. п е г и покажи ему. Девушка кивнула и вытащила потрёпанную карточку из кармашка. Пожалуйста, не произноси вслух. Она протянула ему карточку. Мокриц взглянул. А без этого в кулинарном деле никуда. Сокрушался Эмсбери. Момент был не самый удачный. Ох, не самый. Но если у тебя не вызывает интерес человеческая натура, значит, нет в тебе души обманщика. У тебя аллергия на ч. На это? – спросил он, вовремя поправившись. Нет, господин. На слово. Я выношу само растение, могу даже съесть, но вот слово. Мукрит снова посмотрел на карточку и грустно покачал головой. Так что пришлось мне поставить крест на ресторанном деле. Понимаю. А как тебе слово чес? Да, господин, вижу, к чему ты клонишь. Я уже это проходил. Чес ног чист, но никакого эффекта. Значит, только чеснок. Ох, я не... Эмсбери застыл с отрешенным выражением лица. О боги, мне так жаль, честное слово, я не нарочно, начал мокрец. Знаю, сказала Пеги устало. Слово так и просится наружу, да? Он постоит так пятнадцать секунд, потом метнет нож прямо перед собой, секунды четыре поговорит на беглом щебатанском и придет в норму. Вот. Она всучила м о к р и ц у миску с большим коричневым комком. Ты иди, вот тебе ирисовый пудинг для ш а л о п а я а я спрячусь в кладовке, я привыкшая. И омлет я тебе тоже сделаю. Она вытолкнула м о к р и ц у за дверь и закрыла за ним на замок. Он поставил миску на пол, и внимание Шалопая было поглощено окончательно и бесповоротно. Наблюдать затем, как собака пытается п р о ж и в а т ь кусок ириски, воистину царское развлечение. Смешанное происхождение ш е л о п а я наградило его поразительными жевательными способностями, которые не могли не приводить в восторг. Он радостно катался по полу, корчарожи, как р е з и н о в о е горгулья в стиральной машинке. Прошло несколько секунд, и мокрец отчетливо услышал, как в дверь вонзился нож, и следом раздался крик: «Ном дюн бульвар!» Почему с к у сую, р а и м а р и в у к а п а п а р б е л ы д Примечание. Настоящий чайник. Почему я так смело смеюсь из-под тишка, когда речь идет о Боге? Конец примечания. В дверь кабинета постучали. Не дожидаясь ответа, вошел господин Бенд. Он нес большую круглую коробку. Ваши апартаменты готовы. распорядитель, объявил он, точнее апартаменты ш е л о п а я Апартаменты? Да, председательские апартаменты. Ах, вот оно что, сон без отрыва от производства, так сказать. Совершенно верно. Господин к р и в с был столь любезен и передал мне копию условий завещания. Председатель обязан по ночам спать в банке. Но меня абсолютно устраивает моя квартира на <къем> таковые условия, сэр, сказал Бенд. Вы можете спать на кровати, разумеется, добавил он благодушно. ш а л а п а й будет спать в л а т к е для бумаг. Он в нем родился, если хотите знать. Мне придется торчать здесь в заперти каждую ночь? Но когда м о к р е ц увидел апартаменты, Перспектива перестала казаться ему такой мучительной. Ему пришлось открыть четыре разных двери, пока он не нашел спальню. Помимо нее там были столовая, гардеробная, ванная, отдельная уборная со смывом, гостевая спальня, приемная, а также небольшой личный кабинет. В хозяйской спальне стояла огромная дубовая кровать с узорчатым балдахином. И м о к р е ц влюбился в нее с первого взгляда. Он п р и л е г чтобы оценить ее по достоинству. Кровать была такой мягкой, как будто он лежал в большой теплой луже. м о к р е ц подскочил, как ужаленный. Госпожа Шик вымолвил он в панике. Она умерла за своим столом, р а с п о р я д и т е л ь Утешил его Бенд и развязал веревочку на круглой коробке. Мы поставили новое кресло. п о х о р о н ы завтра. Кладбище мелких богов в полдень. Родственников пускают только по приглашениям. Мелких богов? Не слишком ли не п р и т я з а т е л ь н о для Шик? Насколько мне известно, предки госпожи Шик похоронены именно там. Однажды в минуту откровения она поведала мне, что ни за какие ковришки не проведет шиками всю оставшуюся вечность. Послышался шелест бумаги, и Бенд добавил: «Ваш головной убор, сэр». «Какой еще убор? Форма распорядителя монетного двора?» Бенд протянул ему шляпу. Это был черный цилиндр. Никогда. Он был блестящим. Теперь он был вытертым, у старых бродяг встречались ш л я п ы п о н о в е я Цилиндр мог выглядеть как стопка монет или корона с драгоценными инкрустациями, изображающими многовековую историю финансовых преступлений и денежного обращения, начиная с козявок, ракушек и коров и заканчиваясь золотом. Он мог бы сообщать что-то о магии денег. Он мог бы отлично смотреться. Чёрный цилиндр. Никакой индивидуальности. Ноль. Господин Бенд, можно ли послать кого-нибудь на почтамт, чтобы доставили сюда мои вещи? – спросил Мокриц мрачно разглядывая эту развалину. – Конечно, распорядитель. Господин фон Липпига вполне достаточно, спасибо. Да, сэр, конечно. Мокриц уселся за огромный стол и любовно провел руками по потертой зеленой коже. Витинари был прав, разрази его гром. Почтамт сделал его осмотрительным и осторожным. Закончились испытания, закончился Задор. Вдали послышались раскаты грома. И над предвечерним солнцем нависли и с е н н е черные тучи. С равнин подступала долгая и сильная ночная гроза. Если верить правде, в последнее время дождливыми ночами уровень преступности поднимался. п р и ч и н о й якобы, б ы л о то, что вервольфу стражи под дождем было сложнее идти по следу. Немного погодя Пегги принесла м о к р и ц у омлет. котором не было ни намека на слово чеснок, а вскоре появилась и Гледис, совсем его гардеробом, который весь, включая дверцы, помещался у нее под мышкой. Эхо отскакивало от стен и потолка, когда она протопала по ковру и сбросила шкаф прямо посреди большой спальни. Мокриц хотел пойти за ней, но она в ужасе подняла огромную ладонь. Нет! Господин фон л и п в и к сначала я выйду. Она протиснулась мимо него в коридор. Как неудобно могло получиться, сказала она. Мокриц подождал, не разовьет ли она эту мысль, и уточнил сам. А это почему? Мужчина не должен находиться в спальне наедине с незамужними девицами, сказала Голем. С непоколебимой твердостью. Э -э, сколько тебе лет, Гледис? спросил м о к р и ц о с т о р о ж н о о д н н тысяча пятьдесят четыре, господин фон л и п в и к Ага, ясно. И ты сделан а из глины, то есть все мы в каком-то роде сделаны из глины, но будучи Големом ты, как бы это сказать, совсем сделан из глины. Да, господин фон л и п в и к но я не замужем. Мокриц с а с т о н а л Гледис, что наши девочки дали тебе почитать на этот раз? спросил он. Благоразумные советы для юных девиц, леди д е й р д р е в а г о н ответила Гледис. Очень познавательно там о приличиях. Она выудила тоненькую. низкопробного вида к н и ж и ц у из бездонного кармана своего платья. Мокриц вздохнул. Это была одна из тех старомодных книг о правилах хорошего тона, в которых рассказывалось про десять вещей, которых не нужно делать с зонтиком. Понятно, сказал он. Он не знал, как это объяснить. Хуже того, он не знал, что собирается объяснять. Големы были. Големами, большие комья глины с вложенным в них огоньком жизни. Одежда? Зачем? Даже големы мужского пола на почтамте были лишь слегка подкрашены синей и золотой краской, чтобы выглядеть по уставу. Стоп. Теперь и он это подхватил. Нет у големов никакого мужского пола. Големы есть големы. И они тысячелетиями охотно оставались просто големами, а теперь они оказались в современном Анкмарпорке, где были перемешаны всевозможные расы, люди и мысли. И удивительное дело, что они могли впитать из этой смеси. Глэдис молча затопала по коридору, развернулась и неподвижно застыла. Огонь в ее глазах померк. Дотускло красного. Вот и все. Она решила остаться. У себя в лодке храпел ш е л о п а й Мокриц достал половину расписки, которую оставил ему Космо. Необитаемый остров. Необитаемый остров. Да. Лучше всего я соображаю в критический момент. Но что именно я имел в виду? На необитаемом острове золото ничего не стоит. Еда помогает пережить времена без золота лучше, чем золото помогает во времена без еды. По большому счету золото ничего не стоит даже на золотом руднике. Кирка, вот средство обращения на руднике. Мокриц разглядывал бумажку. Что здесь есть, что позволяет ей стоить десять тысяч? Печать и подпись Космо. Вот что. Все знают, что слово он сдержит. Уж в том, что касается денег, сдержит мерзавец. Банки пользуются этим постоянно. Рассуждал Мокриц. Любой банк на равнинах обналичит такой вексель, оставив себе комиссию, разумеется. Потому что банки всегда о б д е р у т тебя как липку, и все же это проще, чем таскать за собой мешки монет. Конечно, м о к р и ц у тоже придется его подписать, иначе это будет необеспеченный вексель. Короче, если бы вместо имени там стоял пропуск, этим векселем мог бы воспользоваться любой желающий. Необитаемый остров, необитаемый остров. На необитаемом острове мешок овощей стоит дороже золота, в городе золото стоит дороже овощей. Получается какое-то уравнение. В чем ценность? Он искал. Она в самом городе. Город говорит: в обмен на золото ты можешь получить это и вон то. Город, фокусник. Алхимик, наоборот, он превращает бесполезное золото во все остальное. Сколько стоит Анкмарпорк? Сложите все это вместе: здания, улицы, людей, ремесла, музеи, гильдии, законы, библиотеки. Миллиарды? Нет, никаких денег не хватит. Город был одним сплошным золотым слитком. Что требуется, чтобы обеспечить валюту? Нужен только город. Город говорит, что доллар стоит доллар. Это была иллюзия, но Мокрицу хорошо удавалось продавать иллюзии. Если всучить ее достаточному количеству человек, никто не рискнет снимать розовые очки. На столе есть чернильная подушечка. И два каучуковых штампа с изображениями городского герба и банковской печати. Но м о к р е ц видит золотой о р е о л даже вокруг таких простых предметов. Они чего-то стоят. ш е л о п а й позвал м о к р е ц Пёс с выжидающим видом сел в л а т к е м о к р е ц засучил рукава и размял пальцы. Будем делать деньги, господин председатель. спросил он. Председатель выразил свое безусловное согласие одним гав. Предъявителю с е г о уплатить сумму размером в один доллар, написал м о к р е ц на хрустящем банковском бланке. Он проштамповал бланк обеими печатями и критически осмотрел результат. Чего-то недоставало. Людям нужна Красивая картинка, люди любят смотреть. Недоставала солидности, которую воплощал банк. Никто не станет устраивать банк в деревянной хижине. м, -м Ах да. Ведь все ради города. Так внизу крупными в и т и в а т ы м и буквами м о к р е ц приписал: Адюрбем п е р т и н Примечание. принадлежит городу. Конец примечания. И поразмыслив, буквами помельче. Romito forut professori postulanti numum unum solvem anapte s a t i s f a c i Примечание. Подтверждаю, что обладателю сего потребованию я выплачу одну монету или должным образом возмещу. Конец примечания. Подписал Мокриц фон л и п в и к по доверенности председателя. Очень и з в и н я ю с ь господин председатель, сказал он и подхватил собаку. Секундным делом было прижать переднюю лапу ш е л о п а я к влажной подушечке и оставить аккуратный маленький отпечаток рядом со своей подписью. Мокриц повторил процедуру еще десяток раз. засунул пять готовых банкнот под пресс-папье, а оставшиеся новые деньги взял с собой, когда повел председателя на прогулку. Космашик буравил взглядом свое отражение. Иногда перед зеркалом у него получалось все правильно три-четыре раза подряд, но потом, увы, увы, он пробовал это на людях, и те, кому не хватало ума промолчать, спрашивали. Тебе что-то в глаз попало. Он даже изготовил на заказ прибор с механическим заводом, который методично подтягивал одну бровь. Он отравил инженера прямо на месте, когда пришел за товаром и беседовал с ним в его вонючей тесной мастерской, пока яд не подействовал. Ему было около восьмидесяти, а Космо был очень осмотрителен, так что стража даже не обратила внимания. Да и потом в таком возрасте разве можно считать это убийством, скорее одолжение? И ясное дело, он не мог рисковать, чтобы старик проболтался на радостях, когда Космо станет патрицием. Задним числом он подумал, что нужно было подождать и убедиться, исправен ли тренажер. Он успел поставить себе огромный фингал. Прежде чем решился подправить настройки. Как у витинари это получается? Косма не сомневался, что именно это обеспечило ему кресло патриция. Пара таинственных убийств тоже пошли на пользу. Но то, как витинари поднимал бровь, помогало ему оставаться у власти. Косма долгое время изучал витинари. На банкетах это было просто. К тому же он собирал вырезки свитинари из правды. В чем заключался секрет этого могущественного и неуязвимого человека? Как он мог его разгадать? Но однажды Космо прочел в какой-то книге, если ты хочешь понять человека, пройди милю в его сапогах. И тогда ему пришла в голову. Великолепная мысль. Он блаженно вздохнул и стянул черную перчатку. Само собой, он обучался в школе при гильдии убийц. Это было обычное пристанище для юношей определенного сословия и происхождения. Он выжил там и избрал своей специальностью яды, потому что слышал, что их изучал в и т и н а р и но ему было скучно. Все в гильдии стало таким прилизанным. Там так з а ц и к л и л и с ь на своих нелепых представлениях о чести и элегантности, что, кажется, стали забывать, чем должны заниматься настоящие убийцы. Перчатка соскользнула с руки, и вот оно. О да, до сих пор справился блестяще. Косма уставился на диковинную вещицу, подставляя руку под свет. Стиксей странно вел себя на с в е т у Иногда он отсвечивал серебряным, иногда масляно-желтым, а иногда оставался бескомпромиссно черным. И он был теплым, даже сейчас, а под прямыми солнечными лучами нагревался как печка. Этот металл был предназначен для тех. Кто живет в тени? Кольцо Витинари, печатка Витинари, маленькая, но такая могущественная вещь. На нем совершенно отсутствовали украшения, если не считать к а р т у ш а внутри которого была высечена одна единственная буква В. Оставалось только гадать, на какие меры пришлось пойти его секретарю, чтобы добыть его. Он сделал точную копию реверсивный дизайн, чтобы это не значило по слепкам с восковых печатей, которые столь внушительно ш т а м п е л и в а л Витинари. Имели место взятки крупные и намёки на срочные встречи. и осторожные передачи и внесенные в последний момент изменения, чтобы копия получилась идентичной. И вот настоящее кольцо было у него на пальце, и оно крепко там сидело, надо сказать. С точки зрения Косма у Витинери были слишком тонкие пальцы для мужчины, и натянуть кольцо на костяшку оказалось очень нелегко. До сих пор заикнулся о подгонке, п о глупости своей, не понимая, что это все испортило бы. Магия, а в и т и е а р е уж конечно обладал ею. Вся вытечет. Кольцо перестанет быть совсем настоящим. Да, на протяжении нескольких дней боль была адская, но сейчас он парил в чистом синем небе, не замечая ее. Космос считал себя не глупым человеком. Он бы сразу догадался, если бы его секретарь попытался подсунуть ему какую-то обыкновенную подделку. Разряд, простреливший его руку, когда он надел кольцо, ладно, натянул кольцо, не оставил сомнений в его подлинности. Космос сразу почувствовал, что начинает мыслить быстрее и острее. Он провел указательным пальцем по глубоко врезанной литере и поднял взгляд на стукпа. По... До сих пор. т ы и чем-то обеспокоен до сих пор, спросил он благосклонно. Ваш палец так побелил, сэр, что почти посинел. Вам точно не больно? Несколько. Я чувствую, что все под контролем. В последнее время ты вечно... Встревожен до сих пор. Ты здоров? Я, я в порядке, сэр, ответил до сих пор. Должен понимать, что я отправил с тобой, господин, а к р е н б е р и из самых лучших побуждений, сказал Космо. Морпет проговорился бы рано или поздно, сколько бы ты не заплатил. Но паренек из шляпной мастерской был в точно такой же ситуации. И это был честный поединок, не так ли, господин Кренбери? Лоснящаяся лысая голова господина Кренбери оторвалась от чтения. Да, господин. Он был вооружен. Но начал до сих пор. Да? Не возмутимо спросил Косма. «Э, ничего, сэр. Вы правы, конечно. Вооружен маленьким ножиком и пьян. До сих пор з а д у м а л с я сколько у него было шансов против профессионального убийцы. Я прав, не так ли? – сказал Космо дружелюбно. А ты безукоризненно справляешься со своими обязанностями, как и Кренбери. Думаю, скоро у меня будет для вас еще одно задание. Теперь вступайте и можете поужинать. Когда до сих пор открыл дверь. к р е н б е р и бросил взгляд на Космо, который едва заметно покачал головой. К несчастью для до сих п о р у него было прекрасное периферийное зрение. Он все узнает, он все узнает, он все узнает. Мысленно стонал он, идя по коридору. Это ч ё р т о в о кольцо, вот что это. И не моя вина, что у Витинари... тонкие пальцы, он бы почуял неладное, если бы кольцо пришлось в пору. Почему он не разрешил мне подогнать его? А, да если бы я это сделал, он послал бы Кренбери избавиться от ювелира. Я знаю, он пошлет его и з а мной, знаю. До сих пор боялся Кренбери. Он мало говорил и скромно одевался. А когда Косма не нуждался в его услугах, он целыми днями сидел и читал книги. Это огорчало до сих пор. б у д ь он безграмотным г р о м и л о й ситуация была бы как н и п а р а д о к с а л ь н о лучше, понятнее. Еще у Кренбери, кажется, вовсе не росли волосы на теле, и в солнечную погоду блеск его затылка мог ослепить. А все началось с лжи. Почему Космо поверил ему? Потому что был безумцем, но, к сожалению, лишь периодически. Он был вроде как сумасшедшим на полставки. У него были эти идеи про лорда Витинари. До сих пор не сразу это заметил, он только удивлялся, почему Космо такое внимание обратил на его рост, когда он устраивался на службу. Потом до сих пор сказал. что служил во дворце и был немедленно нанят. Вот в чем заключалась его ложь и ни в чем ином, хотя до сих пор предпочитал относиться к этому как к неудачному сопряжению двух правд. До сих пор действительно некоторое время работал при дворце, но Косма, покуда не выяснил, что служил он в качестве садовника, а до того он действительно Занимал мелкий секретарский пост в гильдии оружейников и поэтому смог с уверенностью сказать: я занимал м е л к и й с е к р е т а р с к и й п о с т и работал во дворце. Эту фразу лорд Витинари, как ему казалось, исследовал бы тщательнее, чем пришедший в восторг Космо. И вот теперь он был советником очень важного и умного человека и опирался на все слухи, которые только мог припомнить. А в минуты отчаяния и сочинить и ему сходило это с рук. В повседневных делах Косма был находчив, беспощаден и хваток, но как только дело касалось в и т и е в р и он становился доверчив как д и т я До сих пор замечал, что босс периодически называет его именем секретаря Патриция, но он получал 50 д о л л а р о в в месяц и п а н с и о н И за такие деньги он отзовется даже на Маргаритку, а если не на Маргаритку, то на к л а й в а уж точно. А потом начался кошмар, и, как часто бывает в кошмарах, самые обыкновенные вещи стали обретать зловещее значение. Космо потребовал достать старые сапоги в витрине. Та еще задачка. До сих пор никогда не бывал в самом дворце, но той ночью он проник в дворцовые угодья, перебравшись через забор у старых садовых ворот, встретился со своим старым приятелем, который не спал, потому что следил за отоплением в теплице, пообщался с ним, а на следующую ночь получил пару старых, но приличных черных сапог восьмого размера. и подсказку от чистильщика, что его светлость снашивал левый каблук чуть сильнее, чем правый. До сих пор не видел никакой разницы между представленными сапогами, и никто прямым текстом не утверждал, что они принадлежали лично витинари. А ношеную, н но еще пригодную обувь обычно доносила волнами барской милости с верхних этажей до комнат о б с л у г и Так что если это И не были сапоги самого патриция, то по меньшей мере они почти наверняка хоть раз достояли в одной с ним комнате. До сих пор заплатил за них десять долларов и целый вечер с т а п т ы в а л левый каблук так, чтобы это стало заметно. Осма, не моргнув глазом, заплатил ему пятьдесят, но зажмурился, как только примерил сапоги. Если хочешь понять человека, п р о й д и милю в его сапогах, сказал он, ковыляя по кабинету. Какую пользу смогут принести ему сапоги, если они принадлежали просто кому-то из прислуги? До сих пор не знал, но полчаса спустя к о с м о потребовал таз холодной воды с успокаивающими травами и больше сапог никто не видел. Потом была черная шапочка. Единственная удача до сих п о р в этой эпопее. Она даже была настоящей. Можно было уверенно предположить, что в и т и н а р и заказывал их у Болтера в гостевых рядах. И до сих пор сперва понаблюдал за мастерской, зашел, когда старшие партнеры отправились обедать, пообщался с бедным юношей, который управлялся с отпаривающими и растягивающими машинами в заднем помещении, и выяснил. что одну из шапочек как раз послали к ним на чистку. До сих пор ушел оттуда с нечищенным головным убором, сделав юношу далеко не таким бедным, и дав ему указание постирать и вернуть во дворец новую шапочку. Косма был о к р е л е н и хотел знать все подробности. На следующий день оказалось, что небедный юноша провел вечер в кабаке и погиб. в пьяной драке где-то около полуночи, оставшись без денег и без дыхания. Комната до сих п о р была рядом с комнатой Кренбери. За одним числом до сих пор вспомнил, что его сосед вернулся поздно той ночью. И вот теперь перстень. До сих пор сказал, что может сделать копию и использовать свои знакомства во дворце. Очень затратное знакомство, чтобы подменить ею настоящий перстень. Заплатили ему пять тысяч долларов. Пять тысяч долларов. Босс был вне себя от счастья, вне себя и не в себе. Он получил поддельное кольцо, но клялся, что в нем течет дух Витинари. Может, так оно и было, потому что Кренбери тоже ввели в действие. До сих пор слишком поздно понял, что если однажды ты окажешься втянут в небольшое увлечение космоса, то рано или поздно умрешь. Он добежал до своей комнаты, влетел в нее и запер за собой дверь, прислонился к ней. Нужно было бежать, прямо сейчас. Его сбережений хватит на дальнюю дорогу, но пока он собирался с мыслями... Страх понемногу поутих. Мысли твердили ему: успокойся, успокойся. Стража еще не стучалась в двери. Кренбери был профессионалом, а хозяин умел быть щедрым. Тогда что мешает ему провернуть последний фокус, заработать настоящие деньги, чтобы такого ему раздобыть, чтобы хозяин выложил еще пять тысяч? Что-нибудь простое, но впечатляющее, вот что нужно. И когда он узнает правду, если вообще узнает, до сих пор будет уже на другом конце континента под новым именем, загорелый до ненужноваемости. Да, есть одна вещь. Солнце было жарким, и гномам было жарко. Они были горными гномами. И чувствовали себя неуютно под открытым небом. И зачем они были здесь? Король хотел знать. Вдруг из ямы, которую копали големы для сумасшедшей курящей женщины, извлекут что-то ценное. Но гномам было запрещено спускаться внутрь, потому что это нарушение границ владения. Так что они сидели в теньке и обливались потом. А сумасшедшая курящая женщина, которая дымила без остановки примерно раз в день, подходила и раскладывала перед ними на неотесанном походном столе всякие штуки. У штук имелось между собой кое-что общее. Они были скучны. Здесь было нечего добывать. Все это знали. Устые пески и ил, сколько ни копай. Ни капли свежей воды. Те растения, которые здесь выживали, накапливали зимнюю дождевую воду в набухших полых корнях или перебивались влагой морских туманов. Здесь не было ничего интересного, и то, что вынималось из глубокой о т в е с н о й шахты, доказывало это и повергало в уныние. Здесь находили останки древних кораблей, а временами Останки древних матросов. Нашлись две монеты, серебряная и золотая, которые оказались не такими скучными и были правомерно конфискованы. Находились глиняные черепки, осколки статуи, которые собирали как мозаику, кусок чугунного котла, якорь с несколькими звеньями цепи. Гномам, сидящим в тени, было ясно. что сюда попадали только предметы, занесенные с моря. Но нельзя было забывать в вопросах торговли и золота никогда не доверяй тому, кто смотрит поверх твоего шлема. А еще тут были големы. Гномы ненавидели големов, потому что те передвигались бесшумно, несмотря на весь свой вес, и походили на троллей. Они постоянно пребывали и удалялись. Не весть откуда тащили доски и спускались во мрак. Однажды големы повалили из шахты, последовал долгий разговор и курящая женщина направилась к наблюдателям. Они смотрели на нее нервно, как бойцы смотрят на приближение самоуверенного штадтского, зная, что нельзя его убивать. На ломаном г н о м ь е м женщина сообщила им. что туннель обвалился и она уезжает. Все раскопанные ими предметы, сказала она, пусть п о д а р и т королю и ушла, уводя с собой о к а я н н ы х големов. Примечание: гномам не пришло в голову пересчитать их и проверить, не осталось ли кого под завалом. Это бы все равно не помогло, но, возможно, впоследствии король не кричал бы на них так громко. Конец примечания. Это было на прошлой неделе. С тех пор туннель окончательно обрушился и все занесло песком. Деньги сами заботились о себе. Они плыли по течению веков, погребенные среди бумаг, спрятанные за спинами законников, вычищенные, вложенные, изъятые. превращенные, отмытые, высушенные, выглаженные и отполированные, убереженные от вреда и налогов, а в первую очередь от самих шиков. Они знали своих отпрысков, они ведь сами в з р а с т и л и их, поэтому к деньгам они представляли охрану в виде попечителей, управляющих и контрактов. в о д а я следующему поколению лишь строго отмеренное количество, достаточное для поддержания образа жизни, с которым ассоциировалась их фамилия, и оставляя излишки, чтобы потомки не отказали себе в удовольствии поучаствовать в семейной традиции и устроить между собой дрязги. Они съезжались теперь все ветви семейства, а не редко и отдельные члены семьи. со своими личными законниками и телохранителями далеко не каждого удостаивая приветствием, чтобы н е нароком не улыбнуться тому, с кем они в данный момент судились. Говорили, что в родственном смысле ш и к и ладили между собой как кошки в мешке. к о с м о наблюдал за ними на похоронах. Все они наблюдали друг за другом и совсем как кошки ожидали, кто нападет первым. но тем не менее это было бы весьма достойное собрание если бы придурковатый племянник которому старая Карга разрешила жить в подвале не заявился в замызганном белом халате и желтой дождевой шляпе он не умолкал ни на минуту и совершенно испортил церемонию но похорны о закончились и ш и к и приступили к своему обычному для такого повода занятию Они говорили о деньгах. Шиков нельзя было усадить вокруг стола. Космора ставил небольшие столики таким образом, который, насколько ему было известно, отражал текущее положение альянсов и мелких братских междуусобиц. Но родственники много раз пересаживались, ё р з а л и и грозили судом, прежде чем наконец устроиться. За их спинами... Выстроились ряды бдительных законников, зарабатывавших по доллару каждые четыре секунды. о с м о вспомнил, что у в и т и н а р и из родственников была одна только тетушка. Вот повезло. Когда он станет в и т и н а р и придется позаботиться о расправе. Дамы и господа, сказал он, когда шипение и брань стихли. Я счастлив видеть. Что вы все собрались здесь сегодня, ложь! Тебе в особенности, Пуччи, сказал Косма, улыбаясь своей сестре. У Витинари не было и такой сестры, как Пуччи. Ни у кого не было. Косма мог побиться об заклад. Она была монстром в более или менее человечем обличье. У тебя до сих пор что-то не так с бровями, между прочим, сказала Пуччи. Она сидела одна за отдельным столом, ее голос звучал как пила, напоровшаяся на гвоздь, с добавочной ноткой п р о т и в о т у м а н н о й сирены. И ее всегда называли первой красавицей, что лишний раз доказывало, сколько у ш и к о в денег. Раздели ее на двое, и хватило бы на двух красавиц, впрочем, не самых первых. Говорили, что отвергнутые ею мужчины от горя. Сигали с мостов, правда, единственной, кто так говорил, была сама Пуччи. Уверен, все вы в курсе, начал Космо, что благодаря полной некомпетентности твоих родственников ты потерял наш банк. Это послышалось из угла залы и вызвало хор всеобщего возмущения. Все мы здесь ш и к и ж о з е ф и н а сказал он строго. Некоторые даже ими родились. Это не сработало, а должно было. у в и и т е на р и б ы сработало, Косма не сомневался. Но сейчас собравшиеся только рассердились. Несогласное ворчание стало громче. От некоторых из нас больше толку. о г р ы з н у л а с ь ж о з е ф и н а На ней было ожерелье из изумрудов. которые отбрасывали зеленоватый отцвет на ее лицо, эффект впечатлял. При всякой возможности ш и к и женились на дальних родственницах, но в каждом поколении, как правило, случалось несколько браков на стороне, чтобы избежать неприятностей вроде трехпалых отпрысков. Женщины находили красивых мужей, которые делали все, что им скажут, а мужчины находили жён. которые со сказочным успехом перенимали обидчивость и вспыльчивость о б щ и п а н н о й обезьяны, отличительные черты истинных шиков. ж о з е ф и н а села на место с ядовитым удовольствием в глазах, когда ее слова были встречены одобрением и вышла на бис. И что ты намерен предпринять по поводу этой непростительной ситуации? Ваша сторона поставила какого-то Фигляра во главе нашего банка, опять. Учи развернулась в ее сторону. Как смеешь ты так отзываться об отце и как смеешь ты так отзываться о шелопае, сказал Косма. У Витинари бы такое сработало, он был в этом уверен. Витинари выставил бы Жозефину на посмешище и поднял свой авторитет среди присутствующих. У в и т и н а р и который умел вздергивать бровь идеальной дугой, вышло бы именно так. Что? Что? О чем ты говоришь? Спросила Жозефина. Не глупи, мальчик. Я говорю об этом вашем фон Липвиге. Он же почтальон, ради всего святого. Почему ты не предложил ему денег? Я предлагал, ответил Космо. И мысленно добавил: Я припомню тебе это, мальчик, кислая ты старая к о ш е л к а Когда мои брови будут мне подчиняться, посмотрим, что ты тогда запоешь. И он не заинтересован в деньгах. Чушь! А что там с шавкой? послышался старый голос. Что будет, если она упаси боги п р с т а в и т с я Банк перейдет к нам, тетя Бережена, ответил Космо крошечной старушке в черных кружевах, чьи руки были заняты вышивкой. В независимости от того, как она приставится, уточнила Береженашик, усердно орудуя иголкой. Животное всегда можно отравить. с отчетливым свистящим звуком законник тети Бережены поднялся со своего места и заявил: моя клиентка желает прояснить, что она подразумевала исключительно общедоступность смертоносных препаратов, и сказанное не должно рассматриваться как подстрекание к какому-либо противозаконному виду деятельности. Отработав гонорар, он сел. Примечание. Рассмотрение подтекстов и вмешательство соответствующим разъяснением. А.М. 12 д о л л а р о в 98 центов. Конец примечания. Увы, стража вцепится в нас, как в дешевые кольчуги на базаре, – сказал Косма. Стражники в нашем банке, да просто указать им на дверь. Времена уже не те, тетушка. Теперь так нельзя делать. Когда твой прадед столкнул своего брата с балкона, с т р а ж а за пять шиллингов и пинту пива на нос сами от трупа избавились. Да, тетушка, но сейчас п а т р и ц и й лорд в и т и н а р и и он позволит страже шастать в нашем банке? Вне всякого сомнения, тетушка. Какой же он после этого джентльмен? заметила тётя с грустью. Он допускает в стражу вампиров и вервольфов, вставил атрантелашик. л Отвратительно, что им позволяют ходить по нашим улицам как нормальным людям. И что-то щелкнуло в памяти Космо. Он почти как нормальный человек, прозвучал голос его отца. Это твоя проблема, Космошик. воскликнула Жозефина, не замечая того, что мишени сдвинулись. Это все твой проклятый отец. Молчать! спокойно перебил Косма. Молчать. Эти изумруды, кстати, тебе не к лицу. Это было неожиданно. ш и к и могли судиться, устраивать заговоры, злословить и клеветать. Но нельзя же забывать о манерах. В голове Косма раздался новый щелчок, и снова отцовский голос сказал: и ведь как ловко он научился прятать свое истинное лицо, и чего ему это стоит? То, чем он был, уже не то, что он есть. Но ты и м е й в виду на случай, если он начнет чудить? Мой отец восстановил банковское дело, сказал Космо, все еще слыша звон отцовских слов в голове, когда Жозефина набрала воздуху в грудь для тирады. И все вы ему позволили? Да, позволили. Вам было все равно, что он делал, лишь бы банк был открыт для вас и ваших махинаций, которые вы так тщательно скрываете и замалчиваете. Он перекупил акции всех мелких вкладчиков, и вы ничего не имели против, пока сами получали свои дивиденды. Прискорбно лишь, что он водился с дурной компанией. Хуже, что он водился с той певичкой, сказала Жозефина. Чего не скажешь о его выборе последней супруги. Продолжал Косма. т и л и была хитра, коварна, безжалостна и беспощадна. Моя проблема исключительно в том, что она в этом превзошла вас всех. Теперь же я попрошу вас всех удалиться, а я пойду и верну наш банк. Вы знаете, где выход. Он встал, направился к двери, закрыл ее за собой и, о промятию, ринулся к себе в кабинет. где прислонился спиной к двери и принялся злорадствовать, для чего его лицо идеально подходило. Старый добрый папаня, конечно, этот разговор произошел, когда Космо было десять лет. Он еще не обзавелся личным законником и не до конца понимал колючие и настороженные семейные отношения Шиков. Но отец знал, что говорит. Он не просто дал Космо совет, он вручил ему оружие, которое можно использовать против других. Зачем еще нужны родители? Господин Бент. Он был не просто господином Бентом. Он был порождением кошмарного сна. В тот момент откровение напугало маленького Косма, и в последствии он думал засудить отца за бессонные ночи. Все в лучших традициях шиков, но хвала богам передумал. В суде все вышло бы наружу, и он лишился бы этого чудесного подарка. Так этот фон Липвик решил, что он правит банком, да? Но нельзя управлять банком без м а в о л и о Бента, и завтра к вечеру Бент будет уже у Косма в кармане. Хм, нет. Отложим ненадолго. Еще один день и потажного сумасбродства фон Липфига доведет беднягу Бента до точки, когда даже особые навыки убеждения, которыми обладал Кренбери, вряд ли понадобятся. О да. Космо подтолкнул бровь наверх. Он не сомневался, что у него уже начинает получаться. Он вел себя с ними точь в точь, как Витинари. Да, да. О, выражение лиц р о д н е когда он велел Жозефине замолчать. От одного воспоминания дрожь бежала по позвоночнику. Неправда ли, самое время? Да, хотя бы на минуточку. Он заслужил. Косма отпер ящик стола и нажал потайную кнопочку внутри. С другой стороны открылось потайное отделение. Оттуда Косма достал маленькую черную шапочку, почти как новая. До сих пор был гений. С великой серьезностью Косма в о д р у з и л шапочку на макушку. Кто-то постучал к нему в кабинет. Непонятно зачем, потому что дверь тут же распахнулась. Снова запираешься у себя в комнате, братец? – спросил т о р ж е с т в у и й Пучи. о с м о подавил порыв сдернуть шапочку с головы, как будто его поймали за чем-то непристойным. Было не заперто, сама видишь, ответил он. А тебе запрещено подходить ко мне ближе, чем на пятнадцать ярдов. У меня есть предписание. А тебе не разрешено находиться в двадцати ярдах от меня, так что ты первый его нарушил, сказала п у ч ч и п р и д в и г у в а я стул. Она грузно оседлала его и сложила руки на спинке. Стул заскрипел. Но приближался-то не я. Ну в широком смысле все равно, сказала п у ч ч и Знаешь, у тебя это уже опасная одержимость. Теперь Космо снял шапочку. Я просто пытаюсь забраться в его шкуру, сказал он. Очень опасная. Ты знаешь, что я имею в виду? Я хочу понять, как работает его мозг. А это? – спросила п у ч ч и махнув рукой в сторону большой картины, висевшей напротив стола. Вильям п о у т е р человек с собакой, портрет в е т е р и н а р и Обрати внимание, как его глаза следят за каждым твоим движением. Это собачий нос следует за каждым моим движением. А у витинари есть собака? Была. Вафля. Давно умерла. На территории дворца есть ее могилка. Он ходит туда один раз в неделю и кладет на могилку собачье лакомство. Это витинарита? Да. Витинари. Холодный, бессердечный, расчетливый тиран? Уточнила п у ч ч и Да. Ты нагло врёшь своей любимой сестренке, да? Можешь не верить. Про себя космаликовал. Ему нравилось видеть на лице сестры это раздраженно-куриное выражение бешеного любопытства. Такая информация дорого г о стоит, сказала она. Верно? Тебе я рассказываю только потому, что она бесполезна, если не знать, куда именно он ходит. во сколько и по каким дням недели? Может статься, милые Пуччи, что моя, как ты выражаешься, одержимость найдет и практическое применение. Я наблюдаю, изучаю и у ч у с ь И я полагаю, Мокрица, фон Липвига и Витинари соединяет некая страшная тайна, которая может даже... Но ты влез и предложил ему взятку. в пользу Пуччи говорила хотя бы то, что ей всегда можно было доверять секреты, поскольку она никогда не слушала, пока собеседник говорил, она обдумывала, что сказать самой крошечную и немного пригрозил. И сейчас он думает, что все обо мне знает, сказал Косма, даже не пытаясь скрыть гордости. А я не знаю о нем ничего. что вдвойне интересно. Почему он возник из ниоткуда и сразу же занял один из самых высоких постов в... А это что еще за чертовщина? воскликнула Пуччи, чье непомерное любопытство сочеталось с объемом внимания, как у маленького котенка. Она показывала на небольшую диораму окна. Это... А... Похоже на декоративную оконную клумбу. Это игрушечный городок? Зачем тебе это? Рассказывай немедленно. у с м ы вздохнул. Он не то чтобы не любил свою сестру, только в рамках в р о ж д е н н о г о чувства неприязни, которое испытывали друг другу все ш и к и но сложно было любить ее громкий, гнусавый, вечно раздраженный голос. Тем более, что Пуччи принимала за л и ч н о е о с к о р б л е н и е то, что казалось ей непонятным с первого взгляда, иными словами, практически все. Это попытка посредством масштабированных моделей создать вид близкий к тому, что открывается из окна продолговатого кабинета лорда Витинари, объяснил он. Мне так лучше думается. Сумасойти. Какое собачье лакомство? – спросила Пуччи. Информация достигала сознания Пуччи с разной скоростью. Должно быть, потому что у нее столько волос, – думал Космо. н я м к и и тра к л ь м е н т а ответил он. Печенье в форме косточки, пять центов в ассортименте. Но он никогда не оставляет жёлтые, потому что вафля их не любил. Ты слышал, что витинари называют вампиром? – спросила она, перескакивая с темы на тему. Ты в это веришь? – поинтересовался Косма. Потому что он высокий, худой и носит черное? Я думаю, для этого нужно кое-что еще. Еще он скрытный и расчетливый, – сказал Косма. Ты же в это не веришь, правда? Нет. Но даже будь это правдой. Разницы бы не было, не так ли? Впрочем, есть люди и с более опасными секретами. Для них опасными я имею в виду фон л и п в и г Вполне может быть. У п у т ч и загорелись глаза. Тебе что-то известно, да? Не совсем. Но думаю, мне известно, где можно что-то узнать. Где? Ты правда хочешь знать? Конечно. Ну, а я не собираюсь тебе рассказывать, ответил Космос улыбкой. Не позволяй мне тебя задерживать, добавил он, когда п у ч ч и в ы б е ж а л а из кабинета. Не позволяй мне тебя задерживать. Какую прекрасную фразу придумал Витинари. Звенящее двойное дно вызывало глубинную тревогу и в самых невинных умах. Патриций изобрел метод бескровной пытки, ничуть не уступающий дыбе. Каков гений! Но к о с м о ш и к если забыть о б р о в я х уже наступал ему на пятки. Придется исправлять просчеты жестокой природы. Загадочный фон Липвиг был ключом к ветеринарии, а ключ к фон Липвигу... Пришла пора пообщаться с господином Бендом.